Глава седьмая. Йогурт. На кухне тишина. Дашенька и Димка уже в школе. Роман за столом ковыряет вилкой в собственноручно сделанной яичнице. Ему непросто. Он злой и со мной даже не здоровается. Рядом стоит йогурт в банке, который он ест одновременно с яичницей. У меня такое впечатление, что ему все равно, что он кладет в рот. Смотрит в планшет. Подхожу к кофемашине и нажимаю кнопку, подставив под кран чашку. Сажусь с горячим кофе за стол. Спасибо, что вчера не стал скандалить при детях. Тихо начинаю, я делая первый ход. Мне плевать на его настроение. Ответит — хорошо. Не ответит — тоже норм, переживу. Роман лишь хмыкает, не отрывая взгляда от экрана. Я тоже не хочу войны, Роман. Я просто хочу понимать. Понимать что? Его голос был грубый и злой. Что еще ты выдумала в своей голове? Я не выдумала необходимость машины и не выдумала ценники на твою одежду. Делаю глоток кофе, давая словам осесть. Ну ладно, давай сегодня без этого. Я вчера с интересным человеком разговаривала, не успела тебе рассказать. Он поднимает на меня глаза, взглядом холодным и настороженным. Не знает, что от меня ждать. Явно нервничает. И что? Никиту встретила, Савохина, случайно в кофейне у Патриков, встречалась с клиентом. Говорю так, чтобы сразу закрыть все ненужные вопросы, пока слушает. Он был такой оживленный, рассказывал про свою поездку. Он офигенный рассказчик. Роман перестает есть. Ложка замирает в воздухе. И куда это он ездил, что так впечатлился? В его голосе звучит фальшивая нота безразличия. В Бразилию? Представляешь? но не на пляже. Я широко и чуть наивно улыбаюсь, как будто делюсь светской сплетней. Он плавал на каком-то частном судне, которое ищет затонувшие сокровища, прикинь, прямо как в кино, говорит невероятное ощущение. Океан, ветер, Атлантика, и ты каждый день на пороге великой находки какого-нибудь испанского галеона с золотом. Я вижу, как он кладет медленно ложку в банку и продолжает за нее держаться. Ну и что? У Никиты всегда были чудаковатые идеи. Ну, я не слишком хорошо его знаю, какие у него идеи, но звучало захватывающе. Продолжаю я с легкой, почти девичьей увлеченностью. И знаешь, он был не один, с ним была та самая Вероника. Я понятия не имела, что они пара. Грохота прокинутой чашки с йогуртом оглушает кухню. Белая масса размазывается по дубовому столу. Во как! Нервы, Кузьмин! Я очень рада. Что ты несешь? — рычит Роман, вскакивая с места. Его лицо искажается животной яростью. Какая пара! О каких приключениях он тебе наболтал! «Дура!» Я делаю большие глаза, притворно испугавшись, но внутри я ледяная и торжествующая. «Роман, что с тобой? Я же просто поделилась новостью. Сдались они мне. Ты чего?» Савохин врет. Шипит он, наклоняясь ко мне через стол, залитый йогуртом. «Он гонит пургу. Он тебя, дуру, использует!» «Меня? А при чем тут я? Я просто передаю тебе светские новости. Разве нет? Или...» Делаю паузу, симулирую внезапное прозрение. «Или ты знаешь, что они не пара? Может, Вероника была там не с ним? Может, она была там с кем-то другим?» Увожу я удар от Савохина. Он замирает, поняв, что я его загоняю в угол. Его паника видна невооруженным глазом. Он понимает, что Никита не просто наболтал, а намеренно вложил эту информацию в голову его жены. Он, конечно, понимает, что я сейчас не просто делюсь, а бью этой информацией, как молотком, точно по больному месту. «Заткнись», — выдыхает он, отступая от стола. «Просто заткнись и не лезь не в свое дело». Ты не понимаешь, во что играешь. В игру под названием «Моя жизнь» не роман. Тихо, но отчетливо говорю я, уже не притворяясь наивной. Он не отвечает, тут же выходит из кухни. Впервые за последнее время я чувствую не боль и унижение, а полный, безраздельный контроль. И это слаще любой мести. Договариваюсь с Никитой о встрече. Надо действовать, ждать уже нечего. Кофейный клуб, в котором я сижу и поджидаю Савохина, оправдывает свое название «Эксперт» и тройную цену за чашку кофе. Хоть приезжай сюда за этим кофе с другого конца Москвы. Делаю глоток и держу его во рту. «Анна, у вас такой вид, как будто вы вспомнили свой шестнадцатый день рождения», улыбается Савохин. Безупречный московский франт. Эскортницы на них с моим мужем явно как-то специфически влияют, особенно одна. Рядом с таким совершенством чувствую себя учительницей литературы, посвятившись в свое золотое время чтению классики и забывшей напрочь о том, как надо одеваться. Шучу и несу бред в собственной голове. Мне заметно полегчало после ночного скандала и особенно после утреннего. «Двадцать пятый. Он был намного интереснее». Хмыкаю я в ответ. «Двадцать пятый тоже хорошо. Рад тебя видеть. Хоть и обязательства, мягко говоря, нетривиальные». Садится, отклонив предложение официанта. Обстоятельства зашли в тупик. Ты обещал рассказать о романе, если я создам определенные трудности в его радужной картине мира. Я это сделала. Разговариваю с ним тоже на «ты». Никита внимательно смотрит на меня и наклоняет голову на бок. «Да? И какова была реакция нашего общего друга?» Взбешен, Ссора. Теперь твой ход». Он медленно делает знак официанту. «Роман — человек многослойный. То, что ты видишь...» Семьянин, бизнесмен по недвижимости — это обложка. Как у дорогого подарочного издания. А содержание гораздо интереснее. Мне надоели метафоры Никита. Где деньги? Чем он занимается? Он арт-дилер, но не тот, который выставляет картины в галереях для буржуа. Его клиенты очень специфические, люди, которым... Нельзя показывать свои доходы, но которым почему-то необходимо иметь в коллекции, скажем, Кандинского или, на худой конец, какого-нибудь раскрученного концептуалиста. Он делает паузу, давая мне вникнуть. Но мне нечего вникать. Я к этому довольно близка, то есть к тому, как это может работать. Искусство — лучшая валюта, Анна. Оно не падает в цене. Его можно перевести, и его стоимость субъективна. Сегодня картина стоит миллион, а завтра, после пары звонков нужным людям и пары статей в нужных СМИ, уже десять. Понимаешь, о чем я? Представь себе, как Лите повезло, однако. Значит, Роман отмывает деньги и рискует. Рискует нами. Никита хихикает. Какое дилетантское слово отмывает. Он помогает состоятельным людям диверсифицировать активы и сохранять культурное наследие. И за свою помощь берет очень-очень достойный процент. Он теневод по искусству для сильных мира сего. Один неверный шаг и не сносить ему головы Никита. Его клиенты не прощают ошибок. Я знаю, о чем говорю. Это не просто обман с его стороны. Это мир, где правила пишутся кровью. Хорош, ничего не скажешь. Бежать от него, и как можно быстрее. И ты в этом участвуешь? Задаю ему вопрос, просто чтобы он не думал, что я слишком умная. Я? Мои денежки не имеют ничего общего с этим всем но по мелочи я всегда помогу и поучаствую. Я связной, я знакомлю нужных людей за скромное вознаграждение. Но Роман, он гений в своем деле. Он чувствует рынок и знает, как разговаривать с нашими клиентами. Официант ставит перед ним снифтер с коньяком. Теперь твоя очередь, Анна. Детали. «Мне нужно знать, как именно ты вбросила информацию о Веронике», — делает он глоток. «Как именно?» «Это было сегодня утром, сразу после ночного скандала. Я захотела, чтобы случился следующий, помощнее, и пересказываю ему суть утренней сцены». «Главное, что он понял», — делает второй глоток Никита. Я надеюсь. У меня нет в этом сомнений. Заканчиваю я разговор.